Перед Первой мировой войной у нас уже не было чеховских мужиков, сидевших в курной избе с лучиной. Также не было помещиков Фамусовых, Чичиковых и Плюшкиных. Крестьянин в деревне освещал своё жилище керосиновой лампой, а в большие праздники или когда много гостей зажигал лампу молнии. Уже трудно было найти такой дом, где бы была в доме одна комната. Сахой уже на тойщей кобылёнке крестьянин не пахал под посев, а запрягал в плуг Пару добрых коней или быков. Валегов вспоминает. Наша армия в то время была снабжена всем необходимым лучше, чем в первые годы войны. Главное интендантство заверяло, что Россия была в состоянии продолжать войну еще пять лет. Между Россией и Германией получился контраст. В России положение с транспортом и снабжением армии улучшалось с каждым годом войны, а в Германии получилось обратное явление. Чем дальше, тем больше ощущались трансформы недостатки в продуктах питания. В начале 1917 года там уже был введён рацион для мирного населения. Это являлось главным фактором для Германии, как можно скорее кончать войну. Россия в это время была на каноне победы и имела все ресурсы, чтобы победить. Казалось бы, я писала о многих достижениях российской священной государственности ранее, но мысль неуклонна как будто по чьей-то воле свыше снова и снова возвращается к тем дням былого имперского величия, заставляя ещё раз написать об этом, привлечь внимание моего дорогого читателя к нашей славной истории. Наверное, это нужно и важно для того, чтобы мы, спустя много лет страданий и лишений, пришли не только к пониманию, но и к глубокому убеждению, что лучшие модели государственности для России тем православной империи, не существует. Россия может существовать только как империя. В противном случае она обречена на смерть. Имперская модель создаёт колоссальный запас прочности, позволяющий государству не только выживать, но и развиваться и успешно защищаться в условиях таких жесточайших кризисов, как мировые войны. Вопрос имперскости это очень важный вопрос нашей идентичности, являющийся стержнем главные опоры нашего национального сознания и достоинства. Чтобы их сохранить, наш народ должен помнить, что они сыны и дочери исторической великой России и могут с гордостью считать себя русскими. Продолжая своё путешествие в прикровенную империю, мы мчимся над огромными просторами Сибири, которую в нынешней России оккупанты хазары превратили, осуществив мечту Троцкого в безлюдную пустыню, населённую белыми неграми преимущественно мигрантами, работающими там по вахтовому методу и не считающими эту землю своей. Но мы летим над другой Сибирью, имперской, богатой и изобильной, которой помнит то, о чём писал в своих воспоминаниях Валигов. Сибирь это богатство России. Измерить это богатство в настоящее время не представляется никакой возможности, ибо оно ещё лежит нетронуто и не исследовано. К крестьянину Сибири природа предоставила всё, от чего он мог обогатиться: землю, которая давала богатые урожаи, поля для скотоводства, реки для рыболовства и тайгу для охоты. От всего у него был доход. Бывало, поедешь из города в деревню на летние каникулы с 5 или 6 рублями, а зарплата рабочего в 1913 году была 20 золотых рублей в месяц а народного учителя 25-30 золотых рублей. За эти деньги получишь хорошенькую чистенькую комнату, и будут вас кормить целый месяц, как на убой. Дадут сибирские шанги, блины или оладьи, штук 10 сваренных в крутую яиц, миску сметаны, топлёное масло в глиняной маслёнке, огромный кувшин молока, ну, а чай непременно это завтрак. Во время обеда подавали не менее пяти блюд. Почти все молочные, а из мясных один суп из солонины. Свежей было только курица или гусь. Засолов ставили к обеду много: грузди, огурцы, редьку, и как сладкое после всего подавали свежие ягоды: чернику, землянику или малину с молоком. Ужинали тем, что осталось от обеда, и вечерний чай с брусникой и домашним печеньем. Сибирь имперская помнит, что была в ней мощная энергия жизни, и была она наполнена жителями. А Забайкальское казачество гордилось тем, что в случае нападения врага на Россию при объявлении общей мобилизации они могли выставить 14 полков. Об этом каждый казак знал, и он на это смотрел как на прямую обязанность сражаться за веру царя и отечества. Жили забайкальские казаки как помещики». И это уклад жизни простого народа. Дух этого уклада тоже хранит брошенные нами империи. Вот как о нём написал в своих воспоминаниях Вертинский: Раньше жили не спеша. Выходили замуж, рожали детей в более или менее спокойной обстановке. Болели обстоятельно, лёжа в постели по целым месяцам. Не спеша выздоравливали и почти ничем, кроме хозяйства, не занимались. Без докторов, без нудных анализов, без анкет. Наша нянька, заболев, на вопрос: "Что с тобой?" отвечала всегда одно: "Что-сь мне у грудиях печёт". А болезни-то были разные. Умирали тоже спокойно. Бывало, дед какой-нибудь лет в 95 решал вдруг, что умирает. А и пора уже давно. Дети взрослые, внуки уже большие, пора землю делить, а он живёт. Вот съедутся родственники, кто откуда, стоят, вздыхают, ждут. Дед лежит на лавке под образами в чистой рубахе день, два, три не умирает. Позовут батюшку, причестят его, соборуют, не умирает. На четвёртый день набекут блинов, оладий, хлодца наварят, чтобы справлять поминки по нём, горилки привезут два ведра, не умирает. На шестой день воткнут ему в руки страстную свечу. Все уже с ног валятся, томятся. Не умирает. На седьмой день зажгут свечу. Дед долго и строго смотрит на них, потом, задув свечу, встаёт со смертного одра и говорит: "Ни, не будет дела", и идёт на двор колоть дрова. В городах вновь открываемой нами сакральной Российской империи, по которой мы робко путешествуем пусто, но это пока. Вся её атмосфера полна ожиданием и трепетом. Она знает, что покинувший её народ как блудный сын обязательно вернётся, нагулявшись, прокутив всё, что имел, всё, что она ему оставила в наследство, пройдя через лишение, голод и страдания. Он опять придёт к ней с покаянием, прося у неё защиты и помощи, и она его примет и простит. Именно это возвращение народа в Российскую империю через обретение веры будет символизировать и общенародный акт раскаяния и готовность идти в бой за отечество в неизбежной непрекращающейся борьбе с атакующей Хазарией. Как замечательно написал Валигов: "Народные вожди и диктаторы приходят и уходят, а народ остаётся всегда, как остаётся и имя его родины Россия. Придёт время, когда и это смутное время пройдёт, как проходили все другие, и снова народ будет свободен, приняв божественную силу церкви Христовой. Это и будет знаменовать наше возвращение в Россию имперскую, в третий Рим, в святую Русь.